Ева фон Штрауп медленно шла вдоль торговых рядов, с интересом приглядываясь к разложенной на прилавках утвари. Крепкую плетеную корзину она держала на весу, не заполняя ее продуктами. Намеренно тянула время, наслаждаясь прогулкой по оживленной улице и видом привлекательных товаров, выставленных заезжими купцами. Гуга часто ворчал, что Акра из-за плота христианства — постепенно превращалось в сборище лавочников и жуликов, и что следовало бы поступить с ними, так же, как Иисус Христос, в свое время с торгующими в храме. Рыжий рыцарь даже ногами топал и сжимал огромные волосатые кулаки, показывая, как именно, по его мнению, Господь выгонял купцов из притвора. Брат ушел с города на рассвете, и Ева не ожидала его до следующего утра, Госпитальер взялся сопровождать группу паломников в Яфу и не успел бы вернуться до вечернего закрытия ворот. Эту ночь ей предстояло провести одной, но леди Штрауб не испытывала по этому поводу никаких волнений. Гуга едва ли грозила какая-нибудь опасность, а значит, спать в снятых ими комнатах Ева могла совершенно спокойно. И это именно она настояла на том, чтобы брат согласился — Денег за простое сопровождение платили немного, но теперь выбирать не приходилось. В ордене намечались раздоры, работы становилось все меньше. От сложных заданий и дальних разъездов Штрау отказывался сам, боялся оставлять сестру одну. С собой брать тоже не мог. Еве становилось хуже. Она скрывала от Гуга плохое самочувствие, как умела, но и брат не был слепцом. От него не укрылась ни одышка. Ни кашель, ни общая слабость, навалившаяся на Еву тотчас, как они прибыли в Акру. Действие чудесной молитвы сэра Кая закончилось. Она продолжала умирать. «Финики! Шербет!» — гаркнули ей на ухо. И Ева от неожиданности отскочила, прижимая руку к груди. Дышать тотчас стало тяжелее. Торговец с сладостями прошел мимо, а она поспешно ухватила край головного платка, чтобы прикрыть рот рвущийся наружу кашель, как всегда, пришел неожиданно. В тире они нанимали женщину, которая ходила на базар и готовила еду несколько раз в неделю. В акре от такой роскоши леди Штрау решительно отказалась. Если они приехали на святую землю, чтобы скопить состояние, то требовалось сохранять деньги, а не тратить. Заниматься хозяйством она научилась еще дома, в далекой Германии. Отточила нехитрое, но утомительное мастерство в походах и за несколько лет жизни в тире. Самое нелюбимое занятие — готовка. Осталось единственным, что Ева совсем не жаловала. Однако примирился с ним, отказавшись от всякого рода прислуги. Ради мечты Гуга — вернуться домой богатым человеком, жениться и управлять своими землями со спокойной душой. — Куда кашляешь, милейшая? — возмутился торговец, у лавки которого она остановилась. — Он все фрукты перепортила. Э? Я все понимаю, раскрасавица, но на товар-то зачем? Кто его у меня теперь купит? Ну, смотри, повсюду мокроту оставила. Что смотришь-то, уважаемая, оплати убытки. Ева с отчаянием скинула глаза. И тотчас вновь их опустила, едва не сгибаясь пополам от жесточайшего приступа сухого, выворачивающего кашля. Она редко выбиралась на базар в одиночку. И всякий раз Бог ее миловал, уходила с покупками без происшествий, откашливаясь лишь на безлюдных улицах. Но в торговых рядах, под уничижающими взглядами купцов и простолюдинов, со злым торжеством наблюдавших, как из утонченной и возвышенной богатой госпожи, Она превращается в обыкновенную больную женщину, раздавленную немощью и обессилившую от жестокого приступа. Это случилось с ней впервые. Ева знала, как жалко выглядит, и ничего не могла с этим поделать. Да еще лавочник кричал все громче, толкая ее в плечо. — А ну, добрая госпожа, фрукты-то попорчены тобой, Оплати товар по совести, но, но, но! Похлопал девушку по спине торговец, задержав там ладонь чуть дольше, чем требовалось. «Вот так! Легче! Теперь о деньгах, красавица!» С громким треском накренившаяся тележка с фруктами завалилась на бок. Столпившиеся вокруг лавки базарные зеваки с криками отскочили в стороны, отшатываясь от покатившихся по земле дынь и арбузов. Тотчас ловкие руки подхватили несколько плодов и быстрые ноги унесли хозяев прочь от разгневанного торговца. «Зато теперь, добрый господин, нечего и переживать за испорченный товар!» Возвысился над толпой насмешливый голос, и его с изумлением скинула глаза. «Есть в мире справедливость!» Лавочник разразился грязными ругательствами, пытаясь спасти уцелевший товар и отнять фрукты умения расторопных воришек и громко воззвал проходивший мимо стражи. Про Еву он уже забыл, и девушка воспользовалась моментом, чтобы отступить за спины зевак и вынырнуть с другой стороны. — В таком месте, в такое людное время, куда смотрит ваш ретивый брат? — раздался над ухом вкрадчивый голос. — Гуга нет в городе, — пояснила на ходу леди Штрауб, стремясь уйти как можно дальше от места происшествия. Лишь остановившись через ряд обесновавшегося торговца, Ева, наконец, развернулась, лицом к лицу с улыбавшимся Сабиром. — Это вы перевернули телегу? Ассасин всем своим видом продемонстрировал полнейшее недоумение. И Ева невольно фыркнула, не удержавшись. Как бы там ни было, а помощь Сабира пришлась весьма кстати. — Спасибо! — поблагодарила с улыбкой. — Какая неожиданная встреча! «Правда, тот бедолага теперь лишился всего дневного заработка». «Ханзир!» — презрительно отмахнулся ассасин. «Он свое возьмет трижды. Кого обманет, кого обсчитает, кому выдаст гнилой товар за свежий, а с кого и так мзду стрясет за воображаемую порчу его давно забродившего винограда». Ева мучительно покраснела под пристальным взглядом бывшего проводника. Сабир наверняка видел больше, чем говорил, и ее ухудшившееся самочувствие незамеченным для него не осталось. Как и невольная радость от встречи, которую она не сумела скрыть. Слишком вовремя явился неожиданный спаситель, слишком ярко вспыхнули в знак признательности ее глаза. «Удивительно встретить вас вновь», — поспешно заговорила Ева, скрывая замешательство. «А где Сыркай?» «Здесь, в акре. Неопределенно кивнул за плечо Сабир. «И если вы позволите мне сопроводить вас, расскажу все, что собирался по пути. Я не тороплюсь», — предвосхитил ее вопрос ассасин и улыбнулся. Я кивнула в знак согласия, направляясь вдоль торгового ряда. Оказался ли Сабир тут случайно или искал ее намеренно, сейчас было неважно. Теперь, по крайней мере, ей не придется тащить самой тяжелую корзину, и она все ж прогуляется по соседним торговым кварталам, венецианскому, пизанскому и марсельскому, без малейших неудобств. подобной роскоши Ева не знала никогда. Брат шумно сопел вздыхал, ругался в полголоса, а затем и вовсе разражался нетерпеливой бранью, требуя срочно разворачиваться в сторону дома и прекращать пялиться на горы бесполезного шматья. Сабир оказался невероятно терпеливым спутником стоял в стороне, пока она приглядывалась к товару, внимательно наблюдал за лавочниками, изредка вставляя замечания по поводу неоправданной цены и вступая с торговцами в короткие, жаркие, но продуктивные переговоры. В арабском квартале, где Ева покупал овощи и фрукты, хитрые купцы с легкостью обставляли белых покупателей, если только рядом с последними не находился не менее хитрый сородич. И то, как непринужденно вел себя на рынке многоликий ассасин, одновременно восхищала и пугала леди Штрауб. Нельзя, невозможно верить человеку, который так разительно меняется, так сильно не похож на самого себя. А еще хуже, подсознательно верить ему, невзирая на доводы рассудка, объективную причину и абсолютно нерасполагающую внешность, когда не благородство. Ни красота, ни мужество, а один лишь холодный расчетливый ум сквозил в каждой черте непроницаемого лица. Сабир казался Еве открытой книгой, вот только на незнакомом языке. Сколько ни читай, сколько ни листай доступные страницы, ни слова истинного смысла не понять. «Куда теперь?» — поинтересовался человек-загадка, вырывая леди Штрауб из омута путанных мыслей. «Нужна ткань», — подумав, решила Ева. «И, пожалуй, все. «Тогда в любой из итальянских кварталов», — сознанием дела сообщил Сабир. «Тем более, что и у меня есть книжный интерес у местных торговцев». «Соскучились по литературе?» — Удивленно глянула на спутника Евы. «В книгах можно увязнуть на всю жизнь», — усмехнулся ассасин. «Незавидная судьба, учитывая, что сама жизнь как раз и проходит в это время мимо тебя». «Нет, если я и возьму в руки какой-нибудь древний фолиант или свиток, то он должен содержать либо важнейшие сведения, либо открывать глаза слепцам на истину». «И как же вы узнаете, тот ли это свиток?» — в свою очередь улыбнулась леди Штрауб. «Без чтения вы не найдете свои сведения». — Определю по действию, какое он окажет на других людей. — Оно может быть разным у каждого из них, — пожала плечами девушка. — Именно поэтому я возьму лучших, — рассмеялся Сабир, заканчивая дискуссию. Они подходили к широкой улице, выводившей их к Пизанскому кварталу. Ассасин следовал за девушкой, словно тень, останавливался, когда она задерживалась у прилавков, разглядывал точенный профиль, скользил внимательным взглядом по тонкой фигуре и вновь поднимал его к прекрасному лицу. Ева фон Штрауб переняла местные обычаи, покрывая голову широким платком вместо традиционного франкского убора. Но тот не скрывал, не выбивавшись сеть прически светлых прядей, ни нежных черт открытого лица. И, пожалуй, ни один Сабир задерживал на них взгляд. «Эй!» Позвали его на арабском негромко, но и не таясь. «Эй, слуга!» Сабир взглянул на остановившегося рядом с ним знатного господина, за которым переминались с ноги на ногу двое носильщиков с огромными закрытыми корзинами. Судя по одежде, перед ним стоял купец или важный чиновник, рослый, полнотелый, но еще не обрюзгший и не старый, с пышной вычесанной бородой, не спадавшей на широкую грудь. Плотоятный взгляд скользил по остановившейся у прилавка леди Штрауб, разглядывавшей расписные тарелки бойкого торговца. Тот подсовывал прекрасной госпоже все новые товары. Еве приглянулся набор цветных горшочков для запекания в печи, и по сожалеющему виду, с которым девушка не желала расставаться с утварью, стало понятно, что денег на покупку у нее не осталось. Не отчаивался и лавочник. Сбивал цену, пытливо взглядываясь в раскрасневшееся лицо молодой покупательницы. Разливался соловьем, нахваливая товар. Увлекшись, леди Штрауб даже не заметила, как упал с головы широкий платок, повис на хрупких плечах, явив миру каскад белоснежных волос. «Денег хочешь, слуга?» — продолжал тем временем незнакомец, не отрывая глаз от Евы. «По платью твоему вижу. Мало платят тебе госпожа. Сколько возьмешь за услугу? Козами, верблюдами или золотом? Назови свою цену, я не поскуплюсь». «Но и меру знай, ибо какой там труд. Так, привести красавицу куда надо, или сказать, сколько в ее доме слуг до охраны, и каковы порядки под их крышей. А уж дальше мои люди сами справятся. Главное, чтоб без криков и шума, понимаешь?» Незнакомец обращался к нему спокойным, дружелюбным тоном, с лучезарной улыбкой, скользнув по Сабиру лишь раз быстрым да равнодушным взглядом и не отрывая больше глаз от предмета разговора. Ева как раз подняла голову, ища отставшего спутника, и неуверенно улыбнулась, встретившись с ним глазами. Наглый купец даже говорить не перестал, знал, что чужестранка не разберет из местного диалекта ни слова. Сабир, коротко, не разжимая губ, улыбнулся девушке в ответ и осторожно отставил наполненную овощами и фруктами корзину в сторону. «Решай скорее, слуга, сладенькая госпожа твоя, вот-вот с покупкой определиться». Удар вышел хлестким, злым, яростным, снизу вверх под челюсть и опрокинул знатного господина навзничь. Сабир был ниже, стройнее, но и подвижнее тоже. Прежде чем ошалевший от боли и неожиданности незнакомец забарахтался в пыли, пытаясь перевернуться на живот, ассасин успел раньше, двинул тяжелым сапогом поддых, развернул носком запрокинувшуюся голову. — Это моя женщина, сын шакала! — прошипел в разбитое лицо. Слуги с корзинами замерли на миг, а затем скинули с плеч поклажу и бросились к господину на помощь. К удивлению ассасина, Ева пришла в себя от испуга раньше, чем он от ярости. «Бежим, Сабир!» — ухватив его за руку, умоляюще шепнула она. «Стража идет!» Он быстро глянул в сторону, подхватил корзину и потянул девушку за собой, со злостью продираясь сквозь ряды окружившей их толпы. Сказывалась усталость. Путь из Яфы в Акру показался втрое длиннее обычного. Кай все же настоял на том, чтобы заехать за Аминой, а Шармута, в свою очередь, не упустила возможность, с готовностью согласившись на предложенный крестоносцем план, пересидеть время дородов в христианском монастыре либо при странноприимном ордене. В далекое будущее Амина не загадывала и бежала от настоящего без оглядки, спасаясь от расправы соседей и родственников мужа, уже поглядывавших в сторону доставшегося ей незаконного наследия, богатого дома. Сыновей Хасима она так и не родила и полноправной женой не считалась. «Я поду в ноги, госпожи Еве», — клялась арабка, спешно собирая вещи. «Денег у меня немного, но я не стану ей обузой». Я обучена чтению и письму. Работать могу. Сабир наблюдал за сборами с невыносимым отвращением, размышляя о том, что вообще делает здесь, в окружении трех спутников, интерес из которых представлял лишь один. Кай собрался в путь тотчас, как они устроили Бамину и маленькую Джану, не желая терять ни минуты драгоценного времени. Сабир к его задору относился скептически. Рыцарь мог быть сколько угодно богат духом, но израненное тело не позволит ему совершить подвиг немедленного перехода к окрестностям Хатина. Они сняли комнаты в одном из окраинных кварталов Акры, и Сабир оставил Кая на попечение двух хлопочущих вокруг него женщин, пытавшихся угодить, каждое по-своему. Девчонка ни на шаг не отходила от светловолосого рыцаря, разглядывала его с невыносимым восхищением, И несуразной надеждой стреляла ревнивыми взглядами в сторону Амины. Потеряв семью и родных, Джана намертво прилипла к одному из спасителей, не признавая ничего другого присутствия. Кай переносил внезапное обожание с невероятным мужеством и стойкостью, но даже его терпение оказалось не безграничным. «Разыщи Еву, Сабир!» — попросил он тотчас, как они разместились в съемных комнатах. «И поскорее!» Ассасин был только рад выполнить просьбу. Вот только отлаженное колесо жизни, которое споткнулось о встретившегося на пути сэра Кая лойда чем дальше, тем больше раскачивало хлипкую повозку его планов. Английский лорд Джон, затерявшийся в палестинских пустынях, стал первой сломанной спицей. Второй оказался Кай. Третий должен был стать крест. Сабиру не оставалось ничего другого, кроме как признать. В случае окончательного провала крест можно ставить не только на задании и статусе, но и на всей его жизни. И самое отвратительное заключалось в том, что он-то как раз держал главные нити событий в одной руке, второй — удерживая ножницы на весу и никак не решаясь отрезать все концы сразу. Впервые в жизни Сабир сомневался — Даже когда он покидал отца, чтобы вступить в ряды ассасинов шейха, он не колебался. Даже во время первого убийства его рука не дрогнула. Так почему во имя всего праведного он признал английского рыцаря другом? — Все! — оглянувшись, позвала его леди Штрауб. — Никто нас не преследует! Слава Господу! Можете отпустить мою руку, Сабир! Ассасин глянул на крепко зажатое в его пальцах тонкое запястье и медленно ослабил хватку. Ева тотчас высвободила ладонь, растирая кисть второй рукой. «Ваше имя вам совсем не подходит», с улыбкой произнесла она, качая головой. «У названного терпеливым этого самого терпения не на грош». Ева рассмеялась, глядя, как изменилось при этих словах лицо ассасина. «Должно быть, ваш батюшка ошибся», с улыбкой продолжала она. «Вас следовало назвать Саир, бурный. Видите, я немного разбираюсь в арабских именах». Сабир неуверенно усмехнулся, покачал головой восхищение. «Наверное, тот человек сказал вам нечто совсем неприятное», сменила тему леди Штрауб. «Я сожалею». «А я нет», — обрел голос Асасин. «Разве только о том, что шайтан легко отделался». Ева вздохнула но продолжать разговор не стала, желая поскорее закончить покупки и выбраться с людных улиц. Судьба сэра Кая беспокоила ее все больше. Тревога, терзавшая девушку со дня расставания, по-прежнему не отпускала. Наоборот, усиливалась, словно каждый шаг все больше отдалял их друг от друга. «Книжная лавка», — указала Ева на витиеватую вывеску. Правда, тут куда больше книг на арабском, чем на франкском или английском. В прошлый наш визит в Акру мы с гуго сюда заходили, правда, ненадолго. Сабир подавил усмешку, вспоминая шумного брата леди Штрауб. Сомнительно, что брыжий гигант мог по достоинству оценить выставленные на продажу древние фолианты. Пожилой торговец привстал, когда они ступили внутрь небольшой лавки. Ее отличие от прочих состояло в том, что весь товар был разложен по полкам внутри, а не снаружи. — Господин ищет что-то особенное? — обратился он к Сабиру, не сразу заметив за его спиной очаровательную спутницу. — Или я могу предложить нечто прелестное госпоже? — Что у вас есть из медицинских трактатов? — спросил асасин на арабском. Торговец тотчас направился к дальним полкам, по пути рассказывая о трудах Авиценны. Альбукасиса и Авензаара, и Сабир молча последовал за ним. Конечно, Сыркай плохо читал на арабском, и еще хуже, по его словам, разбирался в медицине в целом. Но если светлую голову наполнить необходимыми знаниями, кто знает? Может, сияющие руки все же исцелят Еву фон Штраут? Почтенный Авензуар, рассказывал на ходу торговец, и его труды о болезнях утробы и раке желудка. «Увлекаетесь медициной?» — шепотом спросила Ева, мельком глянув Сабиру через плечо. «Когда ты увлекался?» — также негромко откликнулся ассасин. «Но книгу я выбираю для нашего с вами друга, миледи. Сэр Кай мне все уши прожужжал этой книжной лавкой. Чувствую себя обязанным, поскольку именно из-за меня он в свое время так сюда и не попал». Ева глянула на спутника с новым интересом, однако промолчала — Благородное деяние лучше оставлять без комментариев. Сабир же, расплачиваясь за один из лучших трудов Авензуара, не замахиваясь на толстый фолиант работы Авиценны лишь потому, что сомневался в лингвистических способностях англичанина, думал о том, что незачем Еве знать про их скаем первую встречу ту самую, когда во время казни он попытался убить короля Ричарда, и когда лорд Джон столь вовремя оттеснил львиное сердце за спину, и когда юный лорд из-за поднявшейся шумихи так и не попал, к своему сожалению, в книжную лавку. Пряча книгу в переброшенную через плечо кожаную сумку, Сабир размышлял о том, что дорогой фолиант станет слабым утешением для сэра Кая, особенно после того, как они доберутся до Иерусалимской части креста, и последний попадет в руки ассасина. «Мне нужна ткань», — напомнила Ева, когда оба оказались на улице. «А после мы сможем выйти из шумных кварталов, и вы мне, наконец, расскажете все о ваших с Сэром приключениях». «Не беспокойтесь», — усмехнулся Сабир. «Расскажу. Тем более, что без вашей помощи нам и нашему гарему не обойтись». Ева удивленно взглянула на ассасина, но оставила все вопросы на потом. Ткань выбирала в первой попавшейся лавке, торопясь с покупками. Впереди ждало обещанное повествование, перед которым возбуждение от рыночных приключений неизбежно меркало. Уже расплачиваясь за товар, леди Штрауб чуть повернулась, выискивая глазами отошедшего Сабира, и нашла его довольно быстро. Ассасин ходил, разминаясь, вдоль торговых рядов, не глядя на разложенный на прилавках товар, и задержался один только раз, возле просившей милостыню пожилой женщины, стоявшей перед толпой на коленях. К ее боку прижималась, глядя на мир огромными голодными глазами, маленькая девочка лет четырех. Ева видела, как Сабир прошел мимо, и в разложенный на земле платок тяжело упал наполненный монетами кошелек. Недоумение и безумную радость ребенка и женщины она едва заметила. Сабир сделал круг, возвращаясь обратно, и она поспешно отвернулась, вовсе не желая тайный жест спутника делать явным.